Глава 3. Мало украсть. Надо ещё уметь сбыть. Мэттью Карингтон сидел за столом в своём кабинете и думал. Перед ним лежали многочисленные бумаги, письма, рисунки, схемы, и только он мог разобраться во всей этой мишанине информации. Прислуга не беспокоила своего хозяина, получив на этот счёт соответствующее разрешение. Случайных людей в доме Мэттью не было, уж об этом он позаботился. И вот теперь в полной тишине, нарушаемой лишь ветром за окном, он пытался понять, что же именно пошло не так в этом деле. Пошло не так с самого начала, и стало в конечном итоге причиной крушения важного плана, обречённого на успех. Во всяком случае, поначалу в этом не было никаких сомнений, а теперь имеем то, что имеем. Первый этап плана спровоцировать войну между Испанией и Тринидадсами удался прекрасно. Формально правящая Испанией Мариана Австрийская оказалась достаточно недалёкой и предсказуемой и легко внушаемой. Отправка в Новый Свет новой армады флота карателей тоже прошла как и задумывалось. А Англия этому даже поспособствовала, выделив деньги и людей, а также выразив на словах поддержку двору Испании и прокляв нечестивых мерзавцев, посмевших поднять руку на монарших особ. При упоминании о людях Мэттью усмехнулся. Хоть от висельников в своих тюрьмах избавились. Последующий за этим разгром новой армады тоже не стал неожиданностью для Мэттю. Чего-то подобного он и ожидал. Единственное, не предполагал, что разгром будет таким сокрушительным и таким быстрым, с полным отсутствием потерь со стороны тринидадцев и захватом ими огромного количества трофеев и пленных, во главе с самим командующим новой армадой. Правда, действия маленькой Авроры очень удивили. Как она смогла в одиночку уничтожить Всё отделившуюся часть Армады, пришедшую к островам зелёного мыкса, так и осталась загадкой. Все попытки выяснить это привели лишь к исчезновению тех, кто пытался это сделать. А то, что рассказывали уцелевшие испанцы по возвращении в Европу, можно было смело заносить в разряд пить меньше надо. В грядке Рибейра Гранде, куда испанские корабли зашли для пополнения запасов перед переходом через Атлантику, не удалось узнать ровным счётом ничего, что дало бы хоть какую-то зацепку в разгадке этой истории. Достоверно было установлено лишь то, что Аврора в Рибейра Гранде не появлялась. И каким образом эти тринидадские умники, будучи на крохотной посудине, сумели утопить все испанские корабли из состава эскадры, даже не приближаясь к ним близко, никто понять не мог. Разгром же основной части армады никаких вопросов не вызвал. Железный корабль, который Тринидадцы построили сами, перехватил испанский корабль в море и расстрелял их как мишени. Те, кто оказал сопротивление, а после этого вынудил к сдаче флагмана и купцов, перевозивших десант, как говорится, достойно уважения. А вот дальше началось что-то вообще непонятное. Рывок на Кубу с практически молниеносным взятием Гаваны, уничтожение богатейшего за всю историю испанского конвоя с грузом золота и серебра в заливе Карденс, причём даже не сделав попытки его захватить, что в голове ни у кого не укладывалось. Мало того, оказывается, на одном из кораблей Армады находился посланец римского pontifica для установления связи с Тринидадцами. Как поживейс испантифик наконец-то сделал выбор в пользу тринидадцев, и лел считать появление этих авантюристов на Тринидаде чудом Господним. Тут уже ничего не поделаешь. Но синьору Кортесу и этого мало. Поэтому он делает ход с козырного туза, предлагает бывшему командующему армадой Хуану Австрийскому то, чего он добивался всю свою жизнь возможность стать королём Испании. Хоть и зрядно обкусанной в кавычках Испании, но королём а не так и остаться на всю жизнь королевским бастардом, причём сразу же признаёт его королём. А то, что король в кавычках сейчас не в Мадриде, а на Тринидаде в качестве военнопленного, то это всего лишь временные трудности. Разумеется, от таких предложений не отказываются, но предложить ещё не значит сделать. И вот с этого момента начинается непонятное Дону Кварно с поразительной лёгкостью и в кратчайшие сроки удаётся создать свою, преданную лично ему армию из остатков десанта новой армады. Никаких проблем с деньгами у него нет. Ну, с этим-то всё ясно. Сеньор Картес вложился в рискованные мероприятия, и финансирует его из своего кармана, поскольку у новоявленного короля без короны за душой ни шиша. Так сказать, с перспективой на будущее. Откуда взять деньги тоже не вопрос. Ой, что из груза последнего золотого конвоя всё же попало в руки ушлого сеньора Картеса, так что ему по большому счёту эта авантюра не стоила ни пенса. Однако странности на этом не заканчиваются. Вся эта банда, которая с воодушевлением собиралась грабить Тринидад, с таким же воодушевлением отправляется обратно в Испанию во главе с новоявленным королём в кавычках, который до получения короны может просто не дожить. Очень скоро эта банда оказывается в Кадисе, и тут странности продолжаются. То, что Испания, полный банкрот, лишь облегчила Дон Хуану выполнение задачи, но не могло само по себе возвести его на трон. А он взошёл и опять подозрительно быстро, хоть и нелегко, по трупам своих врагов, но взошёл. Тем более враги действовали разрозненно, отстаивая каждый свои интересы, чем Дон Хуан умело воспользовался. Жадных и беспринципных купил с потрохами. Трусов просто запугал, колеблющихся переманил на свою сторону обещанием радужных перспектив, самых упёртых отправил на плаху, обвинив в тяжких грехах, а с кем-то банально произошёл несчастный случай. Понятно, что без помощи тринивдатцев и здесь не обошлось. Все попытки подобраться к дону Гану с целью его ликвидации провалились, а исполнители бесследно исчезли. под предкиметижародовитой испанской знати с целью вернуть трон малолетнему королю Карлу II с его мамашей Регеншей тех, что каким-то чудом уцелел после первой чистки провалились ещё на стадии их подготовки до активных действий даже не дошло, а все заговорщики плохо кончили. Проклятый Дон Хуан, чтоб ему в воду гореть обладал поистине дьявольским чутьём на опасности и успевал принять меры заранее. В итоге красивый и логичный план привязать Тринидад к Англии в ходе тяжёлой войны на истощение с Испанией рухнул, как карточный домик, приведя к прямо противоположному результату. На месте враждебной Тринидаду Испании появилась лояльно настроенная к нему Испания, с новым королём Хуаном III, который всеми силами старается поддерживать хорошие отношения с Тринидадом. Манипулировать королём никому из его ближайшего окружения тоже не удаётся. Это, да, честно говоря, и никому манипулировать. Король разогнал многих, кто был приближён ко двору Испании при Марии Австрийской, оставив только тех, в ком не сомневался. И теперь его окружают только свои, лично преданные ему люди. Колониальная система Испании фактически рухнула. Её колонии в Новом Свете стали самостоятельными государствами, не признающими главенство Испании. Тот, кстати, тоже нет ничего удивительного. Грабительская политика Мадрида по отношению к своим колониям привела к тому, что сепаратизм там стал цвести пышным цветом, пока не появились тринидадские пришельцы. Метрополии худо-бедно удавалось контролировать ситуацию, но едва появился кто-то, показавший свою силу, с которой Испания ничего не может поделать, это сразу же привело к всплеску недовольства действиями метрополии, сначала скрытому, а потом и явному. А уж отправка Новой Армады с карательными целями и последовавший за этим её сокрушительный разгром стали последней каплей. Никто в Новом Свете не обольщался по поводу дальнейших событий, если бы карателям удалось одержать победу. В итоге Испания потеряла все свои владения в Новом Свете, а также Канарские острова. Новую Гранаду, Канары и все испанские острова в Карибском море прибрали к рукам Тринидадцы. Прочее осталось во владениях Новой Испании и Перу, ведь скрыли, которых в одночасье стали королями без всяких виц. Ну, конечно, не всё там прошло гладко. Кто-то посчитал себя несправедливо обойдённым при дележе испанского пирога, но в целом ситуация стабилизировалась довольно быстро. А уж сорица стринидатцами из-за их неуёмного аппетита оба новоиспечённо короля совершенно не хотели, а то как бы эти ушлые ребята не решили явились смехе, как королей поменять. Как говорится, с них станет. А вот на Филиппины они почему-то не позарились, хотя, может быть, до Филиппин просто очередь не дошла. В Европе смотрели на всё это безобразие затаив дыхание, особенно Португалия, опасаясь за свои заморские владения. Если ледяные наглые тринидадские хищники положили глаз на канарские острова, то что им мешает прибрать к рукам и азорский, с Мадейрой и островами Зелёного мыса заодно? Однако этого не случилось. Мало того, следующий шаг тринидадцев вообще поставил всех в тупик. Они предложили королю Португалии взять в аренду один из островов Азорского архипелага либо обменять его на примерно равный по величине остров в Канарском архипелаге. на выбор, что будет угодно его величеству. Разумеется, его величество выбрал деньги, поскольку деньги это нечто материальное, а менять один клочок суши на другой, причём если учесть, что оба находятся у чёрта на рогах, с этого никакого профита нет. Арендная плата по европейским меркам довольно скромная, но для нищей португальской казны и это деньги. А если ещё учесть, что тринидадцы могли просто забрать этот остров себе, никого не спрашивая, то и подавно. В результате проведённые переговоры остров Сан-Мигель перешёл в полное распоряжение тринидацев, и судя по тому, как они там начали обустраиваться, это всерьёз и надолго, если не навсегда. Мытью не довольно поёжился. Какой сокрушительный провал. Эти чёртовы тринидацы поступали совершенно непредсказуемо и всё время работали на опережение. Король был вне себя от гнева, когда вместо того, что ожидали в результате этой операции по на узкиванию Испании на Тринидадских пришельцев, стало ещё хуже, чем было. Сеньор Картес, будь он не ладен, очень неплохо округлил свои владения за счёт испанцев, за одно избавившись от врага в лице Испании. В самой же Испании вместо взбалмошной дуры Марианы сейчас на троне сидит умный человек, который хорошо понимает, кому было выгодно столкновение Испании с Тринидадом. Ведь ли он докопался до истины, поскольку улик в этом деле не должно было остаться, но логически мыслить Хуан III умеет. Он это уже не раз продемонстрировал. Да и сеньор Картес ему много чего интересного поведал. В этом тоже можно не сомневаться. Дальше больше. В Испании, привыкшей жить за счёт дерьмового американского золота и серебра, поток которых прекратился в результате известных событий, началось возрождение мануфактур под патронажем короля. А деньги на это он где взял? Правильно, у тринидадцев. И теперь можно ожидать, что в ближайшем будущем под боком будет неразворащённое золотом Испания, угробившая почти всю свою промышленность этим дёрмавым золотом и жившая исключительно за счёт импорта, как было раньше, и необнищавшая в ходе длительной войны на истощение Испания, как ожидалось. А страна с довольно-таки развитой экономикой и сильной армией, пользующаяся поддержкой из океана. Это удалось выяснить достоверно. Тринидадцы клятвенно пообещали, что не дадут Испании сгинуть в этой ситуации, а поддержат её в борьбе за достойное место среди стран старого света. Что и говорить, синьор Кортес оказался гораздо умнее, чем о нём думали. Не раздавил Испанию полностью и не выбросил на свалку истории, отдав на востерзание алчным соседям, а стал делать из неё мощный противовес другим европейским государствам, в первую очередь Франции и Английский неприятный сюрприз. Неожиданный стук в дверь отвлёк Мэттью от размышлений. Значит, случилось что-то действительно важное, если решились его побеспокоить. Получив разрешение войти, слуга отложила прибытие капитана Паркера. Настроение Мэттью сразу улучшилось этого человека он ждал давно. Убрав все бумаги в ящик стола, велел пригласить гостя. Джеймс Паркер вошёл в знакомый кабинет и увидел улыбающегося хозяина поместья. Впрочем, по поводу его улыбки он не обольщался, ибо хорошо знал, на что способен этот человек. Но требовалось соблюдать правила приличия, поэтому офицер Royal Navy тоже натянул на лицо дежурную улыбку и постоялса. Доброе утро, сэр. Извините, что потревожил вас, но обстоятельства этого требуют. Доброе утро, дорогой Джеймс. Что это с вами? К чему такой официоз? Простите, сэр, но у меня не очень хорошие новости. Так, мой друг, не будем спешить с выводами. Сейчас мы перейдём в гостиную и за бокальчиком вина обсудим ваши новости, а там уже решим, хорошие они или плохие. Вызвав прислугу, Вилев накрыть стол в гостиной, Мэттю не стал давить на своего протеже, давай ему время собраться с мыслями. Подозревал, что разговор пойдёт о недавнем сражении возле острова Уэссан, и не ошибся. Отчёт об этом бое он уже читал, но бумага, она и есть бумага. Хотелось бы выслушать непосредственно участника событий. По мере рассказа речь Паркера становилась всё более эмоциональной. "Иными словами, сэр, новые орудия не оправдали надежд. Всё время боя нам не удалось добиться ни одного попадания. Голландцам, правда, тоже" В светом того, что на многих кораблях произошли разрывы стволов, можно сказать, что мы понесли от собственного огня гораздо большие потери, чем противник. А нельзя ли подробнее, мой друг? Мы встретили возле Вессена большой голландский конвой, и адмирал приказал испытать эти новые нарезные орудия. Что я говорить? Выглядит эффектно. Снаряд летит намного дальше, да вот только точность отсутствует как таковая. Стрельба ведётся фактически наугад, а в условиях качки это пустая трата боеприпасов. Ну ведь Тринидадцы как-то стреляют, стреляют и попадают. Попадают. Твожет просто канониры криворукие и косоглазы. Не, Царь. Для этих новых орудий отобрали самых лучших канониров, но они не понимают, как можно из них целиться на такой дистанции, да ещё и в качку. При стрельбе на берег по неподвижным мишеням это ещё удавалось, вводя поправки, прицел после каждого выстрела. В море нет. Так, может, дистанция была слишком велика, да и погода неподходящая. трудно сказать, сер, тринидацы воевали в таких условиях, и они им не мешали. Хм, а что вы сами думаете по этому поводу? Я думаю, что новые орудия ещё очень сырые, их надо доводить до ума. Слишком дорого обходятся аварии с ними. Хорошо, что их пока что установили немного. Не став трогать старую проверенную артиллерию, иначе мы бы рисковали оказаться вообще безоружными перед противником при таком количестве отказов. А почему же адмирал Холмс внезапно хотел продолжить бой по старинке, как раньше, на привычной дистанции? Сначала погода испортилась, а потом и ночь настала, в темноте голландцы смогли ускользнуть. Понятно. Что же, мой дорогой Джеймс, могу успокоить вас лишь тем, что у голландцев ситуация ещё хуже. У них тоже хватает проблем с новыми пушками. Призопределённый скоренностью и желание экономить на всём, результат вполне предсказуем. Качество навенок, мягко скажем, неудовлетворительное. Количество разрывов стволов при выстреле недопустимо велико. Ещё из-за том усилины ищут крайнего. Если не найдут, то нас назначат, не сомневаюсь. Но нам надо подумать о другом. Вы бывали на кораблях Тринидадцев, видели их оружье, даже участвовали в бою с ними. Как вы считаете, могут ли быть такие печальные последствия первого боевого применения новых пушек результатом намеренной дезинформации, любезно подброшенной нам сеньором Картесом и его людьми? Вполне, сэр. Знаете, этих людей я уже ничему не удивляюсь. Что же вы лишь подтвердили моё предположение. На обидно, конечно, но сеньор Картес нас переиграл. Надо отдать ему должное. В каком смысле, сэр? В самом прямом, от вас, дорогой Джеймс, мне скрывать нечего. Эти новые орудия были созданы на основе тех сведений, которые удалось выяснить. К сожалению, нам так и не удалось до сих пор заполучить ни одного экземпляра пушки, сделанной тринидадцами. А то, что смогли узнать об их производстве, либо недостаточно для воспроизведения в точности всего процесса, либо это преднамеренная липа, на которую купились наши агенты. Иными словами, иными словами, всё надо начинать сначала. Мы оказались в роли горе-варишки, который украсть украл, а вот сбыть краденое не может. И что ж теперь делать? Вам ничего. Продолжайте нести службу, как будто ничего не случилось. Конца концов жили мы без этих пушек и дальше какое-то время проживём. Тем более голанцам тоже похвастаться нечем, но если у вас появятся какие-то идеи, Или узнаете что-то интересное или необычное, немедленно сообщите мне. Пусть это будет даже казаться нелепым и незаслуживающим внимания, запомните, Джеймс в тихой войне не бывает мелочей. После ухода гостей Мэтчу призадумался. Ситуация, как ни крути, стала гораздо хуже, чем было раньше. А тут ещё эта война с голландцами. Завтра ему надо идти на доклад королю, а что докладывать? А провалах во всём, что связано с этими проклятыми пришельцами. Хорошо хоть в Европе всё складывается сравнительно удачно. Но агентура с той стороны канала действует эффективно, и все шаги голландцев заранее известны. Ну а то, что адмирал Холмс просто волочился, не сумев уничтожить голландцев. Так это его проблема. В конце концов ничего страшного не случилось. Встретились в море, постреляли и разбежались, ничего не добившись. Для сегодняшних адмиралов обычное явление. И самое смешное, что зачастую обе стороны считают этот бой выигранным. Им уже надо действовать, просчитывая всё на несколько ходов вперёд. Слишком дорого будет стоить Англии его ошибка. Ты да самому Мэттью Карингтону тоже. А что если попробовать ещё один вариант? и разрабатывать его параллельно со всем остальным. Вариант, имеющий мало шансов на успех, но зато, если получится. В назначенный час Маттиу Карентон предстал перед королём Англии Карлом II и с почтением доложил о том, что удалось выяснить за последнее время. Его величество был явно не в духе, но держал себя в руках. Очевидно, и сам понимал, что вины Карентона в случившемся нет. Наоборот, он с блеском выполнил то, что от него зависело. А вот то, что испанцы оказались не на высоте, а сеньор Картес повёл себя совершенно непредсказуемо, выжив максимум пользы из создавшихся ситуаций. Тут надо предъявлять претензии только к самому себе, отдавшему приказ на разработку и осуществление этого плана. Когда информация иссякла, король задумчиво посмотрел на своего помощника по тайным делам. Как вы думаете, мистер Кэррингтон, удастся ли нам всё же осуществить задуманное? Если уж не привязать к себе эту русскую Америку, то хотя бы гарантированно сделать сторонним наблюдателем. Подозреваю, что эти пришельцы, снюхавшиеся с попистами, обо всём догадались, поэтому говорить о союзе не приходится. Это вполне реально, ваше величество. Тринидатцы дали понять всем, что если их не трогать, то и они никого не тронут. Обратите внимание на их предложение взять в аренду один из азорских островов. Взять в аренду, ваше величество. И что не мешало им просто забрать себе этот остров, а то и все азорские острова, как они перед этим забрали у Испании Канары. Однако синьор Картес оказался гораздо умнее, чем обычный грабитель с большой дороги, и не захотел ссориться с Португалией. А наоборот, предложил ей деньги за то, что фактически не давало никакого дохода. И теперь Тринидадцы совершенно спокойно могут появляться в Португалии, где будут живанными гостями. Я уже не говорю об Испании, крепко на крепко привязанной к Рузской Америке очень выгодными торговыми отношениями. И наши попытки помешать этому привели к тому, что люди, которые этим занимались, просто исчезли. Точных данных у меня нет, но я уверен, что это дело рук тринидацев. Они старательно оберегают свои вложения в это рискованное, но очень прибыльное мероприятие возвести своего короля на трон в Мадриде. Поэтому, Ваше Величество, я не сомневаюсь, что вскоре они должны появиться в Европе. Для начала в Испании и Португалии, так как там они уже обзавелись хорошими связями. Наша надежда на религиозный фанатизм пописцев не оправдалась. Сеньор Картес во всеуслышание объявил о признании католической церковью как одной из главных конфессий нового государства и выразил готовность сотрудничать с Римом, хотя и с определёнными оговорками. Римский пантифика и это мурат, поскольку ситуация для него за последние 4 года сложилась крайне сложная. Если бивить этих пришельцев посланцами дьявола, то что же получается? Посланцы дьявола раз за разом бьют христово воинство и заявляют при этом, что это как раз-таки они посланцы Господа. А вот кто вы такие, синьоры, надо ещё разобраться. Поэтому Риму выгодно признать появление пришельцев чудом Господним, что Пантифик Климент X в конце концов и сделал. Тянуть ещё дальше стало опасно. После такого сокрушительного разгрома Испании под вопросом было уже само понятие престижа католической церкви вообще. Именно поэтому на Тринидад Форт-Росс отправился нунций из Рима. Святой престол официально признал новое государство Русская Америка, и мы ничего не можем с этим поделать. О, вы, мистер Карентон, это так. С этим мы действительно ничего не можем поделать. Пописцы нас переиграли. Ну что же, На всё воля Господа. Давайте вернёмся к тому, что имеем мы, что зависит от нас. Значит, вы считаете, что Тринидадцы не станут вмешиваться в европейские события? Пока это не станет им выгодно, ваше величество. В данный момент не выгодно. Но что будет через несколько лет, за это никто не сможет поручиться. Единственное, в чём можно быть уверенным, в ближайшие годы посылать свои войска в Европу они не будут. У них очень мало людей. Да, на море тринидадцы бьют всех благодаря своему техническому превосходству, но на суше ружья не могут воевать сами по себе без солдат. Кроме этого снабжение большой армии через всю Атлантику это далеко непростая задача даже для тринидадцев. Значит, десант на наше побережье с блокадой наших портов тринидадским флотом можно не опасаться, если вдруг синьору Кортесу что-то не понравится. Можно не опасаться, Ваше величество. Я имею в виду большой десант, целую армию в Таршине. У сеньора Картеса её сейчас просто нет, и в ближайшие 3-4 года он её не создаст. Но высадка мелких групп для разведывательных целей вполне возможна. Сеньор Картес уже доказал, что он не чурается шпионских дел. Наймайки и Барбадосы его шпионы работали выше всяких похвал. Не удивлюсь, если они уже и до Англии добрались. то, что их здесь не обнаружили, вовсе не означает, что их вообще нет. Про Испанию и Португалию я тем более молчу. Пожалуй, а с попытками узнать секреты тринидадцев, значит, ничего не получилось. Ну что же. Пусть наши мастера работают с тем, что есть. Может быть, позже повезёт. Насколько я понял, мистер Карентон, вы не собираетесь поднять руки, отступиться от решения этого вопроса? Несколько, ваше величество, я продолжу работать в этом направлении. Но кроме этого, у меня есть ещё одно предложение, касающееся секретов пришельцев. Если вы позволите, то я его озвучу. Разумеется, мистер Каррингтон, что вы там ещё придумали? Ваше величество, уже достоверно установлено, что при появлении второго железного корабля Карлсруэс, с него сошли на берег Виллем Стаде на Кюрасао пять человек. питань корабля три офицера и врач. Обратно они вернуться не смогли, поскольку неожиданно появились тринидацы, высадили десант и буквально в течение нескольких часов овладели городом. В результате Карлсруе ушёл без этих пятерых человек, после чего сеньор Картес довольно быстро наложил на него свою лапу. Но эти пятеро остались на Кюрасао, что очень быстро выяснили тринидацы и предъявили претензии губернатору Кюрасао. Как оказалось, губернатор решил сыграть в свою игру и предоставил капитану Карлсру и его людям корабль Утрехт, отправив его якобы в Роттердам, но в Роттердам Утрехт так и не пришёл. Так быть может, он утонул? Может и утонул, а может и нет. Сначала я тоже склонялся к мысли, что Утрехт погиб и из него никто не спасся, поэтому и не уделял должного внимания этому вопросу, сосредоточившись на более важных. Но сейчас Ваше величество, а вдруг это не так? И где-то в Европе сейчас находятся пять человек из другого мира, владеющие секретами при шальцев? Вы меня заинтриговали, мистер Каррингтон, но даже если это так, то каким образом мы их найдём? Пять человек по всей Европе, если вообще в Европе. А вдруг в Утрехт в Африку пошёл или в Индию? Не думаю, ваше величество. Не знаю, как разворачивались события на борту Утрехта. Но там явно что-то произошло, раз он не прибыл по назначению. В других голландских портах Утрехт тоже не появлялся. А это то, что известно достоверно. Остальное из области предположений. И каковы предположения? Во время плавания через Атлантику на Утрехте случается какой-то инцидент, в результате чего командование переходит к капитану Карлсу Руе или одному из его офицеров. Возможно, просто потому, что командовать стало больше некому. Перед этим пришельцы либо каким-то образом узнают о захвате Карлсруэ и понимают, что игра с голландцами теперь пойдёт по другим правилам, либо что-то вынуждает их выступить против команды Утрехта. Им удаётся захватить Утрехт, но они понимают, что идти в Роттердам им нельзя, и вообще ни в один голландский порт нельзя. Поэтому они уходят куда-нибудь подальше от Голландского побережья, в ту же Швецию или Данию, топят корабли, высаживаются на берег, возможно, устраняют всех свидетелей, поскольку команда Утрехта может знать, что они за птицы. И после этого стараются затеряться среди населения приморских городов, выдавая себя за уроженцев Нового Света, поскольку выдать себя за коренных европейцев они вряд ли смогут. Выглядит очень интересно, мистер Кэррингтон. У тебя несколько фантастично. Допустим, что это так и есть. Но каким образом вы собираетесь их найти? Я не обещаю, что это удастся, ваше величество. Возможно, мои предположения неверны, а Утрехт пошёл на дно Атлантики. Но ведь попытаться можно? Я не собираюсь бросать все силы на поиски этих людей, огалив остальные направления. Тем более это может вызвать появление нежелательных слухов, которые дойдут до этих людей, и они затаятся. А так я буду потихоньку просеивать то, что удастся обнаружить, не отвлекаясь при этом от основной задачи и не привлекая лишнего внимания. Если будет разрешение Ваше Величество, поскольку для этого потребуются деньги. Вы умеете удивлять, мистер Кэррингтон. Хорошо. Считайте, что мы разрешение на депоиски вы получили. Покинув королевский дворец, Мэттью Кэррингтон улыбался, пока всё идёт не так уж плохо. Он не сказал королю всего действий, о которых лучше не распространяться, поскольку неизвестно, к чему это приведёт. В ходе операции на Кюрасао Мэтти выяснил очень интересные подробности из разговоров моряков Карлсруэ с местными жителями, на которые те просто не обратили внимания. Если отбросить всякую шелуху и небылицы, то напрашивался очень важный вывод. Тизэй и Карлсруэ пришли не из другого мира. Они пришли из будущего этого мира. И если это так, То никакие средства не будут чрезмерными, чтобы найти этих таинственных пришельцев. Но Мэттью Кэрнтон решил хранить обед молчание, не сказав о своих догадках никому. Ну уж слишком это фантастично, как говорит его величество. Да и не нужно, чтобы у короля возникали напрасные надежды. Если настроение у Мэттью Кэрнтона было прекрасным, то этого нельзя было сказать Джеймси Паркеру. Прибыв после визита к своему шефу на следующий день в адмиралтейство, он столкнулся там с адмиралом Холмсом, и как раз после того, как адмиралу пришлось выслушать довольно много нелицеприятного в свой адрес за неудачу возле Уэссена. По большому счёту упрекнуть его было не в чём. Разве что в том, что сразу не сблизился с противником на привычную дистанцию, а понадеялся на новинки в области артиллерии, и как оказалось, зря. Правда, у Колчака были результаты испытаний новых пушек и инструкции по их применению, подписанные адмиралтейством, но когда это начальство было виновато, У него над всегда исполнитель, который не обеспечил, не проконтролировал, не принял во внимание, грубо нарушил и так далее. Поэтому к моменту встречи с Паркером Холмс уже был порядком на взводе. И чтобы хоть как-то прояснить ситуацию, адмирал Сходу взял в оборот командира одного из кораблей своей эскадры. Captain Parker, можете мне объяснить, что случилось возле Вайсэна? Мы говорили об этом после боя. Но попытайтесь вспомнить все подробности, какие вы видели у тринидацев. Ведь вы один знаете о них больше, чем все офицеры из кадры вместе взятые. Что именно вас интересует, сер? Абсолютно всё, что касается этих чёртовых новых пушек, почему их разрывает? Сер, но ведь я не мастер по изготовлению пушек. Я не видел пушки тринидацев во время боя. Меня держали в каюте под охраной. А когда был на палубе пушки, как пушки обычные, двенадцатифунтовки, ничего странного в них не было. Стояли ещё два мощных орудия на баке писца, но они были всё время зачехлены, и к ним меня не подпускали, там всё время неслась вахта. Это на писце, но ведь вы были на борту ещё одного корабля, на Аскольде. Был Но там вообще ничего не понял. Орудия небольшого калибра тоже двенадцатифунтовки, правда, толщина стенок стволов гораздо меньше, чем мы привыкли. Все орудия казнозарядные. Плюс ещё одно орудие на баке, которое Тринидадцы сняли с Карлсруэ. Выглядит несерьёзно, но обладает колоссальной разрушительной мощью. Это всё, что я знаю, поскольку видел эти пушки только со стороны. Подробного устройства мне не показывали. Странно, на всей с кадры больше половины новых пушек разорвало. Думаю, что если бы стрельба продолжилась, то разорвало бы и все остальные. Нет, ну ё-дьяволу эту навинку. Ни король Англии Карл II Стюарт, ни его верный помощник по тайной войне Мэттью Кэрнтон, ни тем более офицер королевского флота Джеймс Паркер не знали. Что примерно в это же время на другом конце Европы состоялся похожий разговор, но только здесь один из собеседников обладал гораздо более точной и интересной информацией. Много бы дал Маттиу за то, чтобы подслушать эту беседу. Но вы были тайны, которые оставались недоступны даже ему. Римский пантифик Климент X внимательно смотрел на вышедшего человека в тёмной одежде и откинутом с головы капюшоне, которым при желании можно было полностью скрыть лицо. Визитёра специально провели сюда через чёрный ход, когда на улицах Рима воцарилась ночь, поэтому вероятность быть узнанным таинственному незнакомцу не грозила. И два переступив порог комнаты и откинув капюшон, гость склонился перед Пантификом, поздоровался и начал было докладывать, но его перебили на полуслове. Не нужно сейчас об этом, Винченцо. Я читал твой доклад. Вы так и не смогли напасть на след этих людей? Вы пока ещё нет, Ваше святейшество, но я Подожди. Я знаю, что ты работал не чудя своих сил и вряд ли кто на твоём месте сумел бы сделать больше. Давай подведём итоги, что конкретно удалось выяснить? Именно факты, а не гипотезы. Из фактов пока достоверно известно следующее: Утрехт вышел из Вильемсдада именно борту помимо обычного груза шесть пассажиров. Пять интересующих нас людей, некого Абрахама ван Вейдена, личность весьма любопытная, занимался разведкой в Новом Свете в интересах Соединённых провинций. Ни в один голландский порт Утрихт не прибыл. Например, на в то же время, когда ему надлежало туда прибыть, произошёл бой неподалёку от Тусти Эльбы между небольшим шведским кораблём и каким-то крупным купцом. Бой, похоже, закончился плачевно для обоих. Корабли сцепились на абордаже и вскоре загорелись. Это наблюдали местные жители с берега, но потом наступила ночь, и чемб же всё закончилось, так и осталось неясным. Однако на следующее утро на берегу нашли шлюпку, сделанную голландскими мастерами, Местные рыбаки определили это достоверно, они в таких вещах хорошо разбираются. Шлюпка была пуста, ни людей, ни каких-либо вещей ни в самой шлюпке, ни поблизости не оказалось. Погода в эти дни стояла хорошая, ни один корабль возле устья Эльбы не терпел крушения. Получается, что купец был голландским, и некоторые части его команды уцелели во время боя, а потом добралась до берега. И у меня есть подозрение, что в этой шлюпке был по крайней мере один человек, который нас интересует. В докладе я это указывать не стал. Вот как? Почему ты так считаешь? Взгляните в ваше свидетельство. Этот предмет был найден в шлюпке. Саму лодку взял себе один из местных рыбаков, и когда начали её, как следует осматривать, нашли его. Долгое время с ним играл сын этого человека, и хорошо, что он его не потерял и не выбросил, а я купил у него эту вещицу. С этими словами гость достал из кармана небольшой деревянный футляр и с поклоном вручил пантифику. С интересом открыв коробочку, Клемент X обнаружил там маленький металлический цилиндр, закрытый донцем с одной стороны. Цилиндр был, похоже, сделан из меди, уже потемневшей от времени. Что это, Винченцо? В вашем свидетельстве у тринидадских пришельцев есть похожие вещи? Насколько удалось выяснить, им снаряжают готовые выстрелы для их ружей и пистолетов. В этот цилиндр, который тринидадца называют гильза, закладывается порох и пуля. После выстрела гильза извлекается из ствола и заряжается новая. Оружие снова готово к действию. До настоящего времени ещё никто из тринидадцев не бывал в Европе. Мы бы об этом уже знали, и их оружие, которое сюда попало, это ли что оружие, которое было использовано для покушения в Мадриде? Может быть, есть где-то ещё украденные или утерянные экземпляры, но просто так стрелять из них никто не будет, боеприпасы к ним можно найти только на Тринидаде. Но мы знаем, что на Утрехте были 5 человек из команды Карлсруе, и они вполне могли быть вооружены своим оружием из другого мира. А если мы нашли эту гильзу, то значит, оружие пришельцев было применено во время боя между шведом и голландцем. и применить его мог только кто-то из этих пяти человек. Вряд ли это сделал кто-то другой. Оружие незнакомое, и в горячке боя можно просто не суметь воспользоваться, если не знать, как с ним обращаться. Это всё, ваше святейшество. Да, Винченцо, пожалуй, ты прав, это очень интересный факт. И похоже, действительно наши гости добрались до устья Эльбе. А там и Гамбург недалеко, а в нём можно легко затеряться. Продолжи поиски оттуда. Не думаю, что эти люди нигде не оставили следов. Отпустив своего порученца для выполнения тайных дел Винченцо Бьенкери, глава католической церкви едва заметно улыбнулся. Наконец-то найден след, хоть и очень призрачный, но след. Эти пять человек не давали ему покоя давным-давно. С того самого момента, когда практически одновременно поступила информация из нового света о втором железном корабле Карлсруэ, пришедшем из другого мира, а также секретная информация из Мехико о том, что версия тринидадских пришельцев, озвученная ими при своём появлении, не совсем верна, присутствующий при разговоре офицеров Карлсруэ испанский священник понял, что они пришли не из другого мира, а из будущего этого мира. Даже удалось выяснить год 1914. Офицеры были уже порядком на веселье обращали внимание на местного священника, уверенные, что он их не понимает. Вряд ли пьяная болтовня за столом предметная дезинформация, ведь пришельцы были уверены, что гости не понимают их язык. А если это правда, невозможно переоценить информацию о том, каким же путём пойдёт история. И как можно постараться изменить некоторые события, чтобы направить её ход по другому пути? пути, который принесёт наибольшую выгоду святой церкви, поэтому этих людей необходимо найти во что бы то ни стало и как можно скорее, пока их не нашли другие.